и на подступах к Варшаве летом 1944 года. В 1944-м советские войска продолжали наступление, освобождая территорию Советского Союза. Успешные операции зимневесенней кампании 43-44 годов и накопление материальных запасов позволило советскому командованию ставить войскам крупные задачи по полному освобождению территории страны.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 По итогам этого совещания 31 мая 1944 года Первый Прибалтийский, третий, второй и первый белорусские фронты получили директивы ставки Верховного Главнокомандования с конкретными задачами на первый этап операции. Командующему войсками Первого Прибалтийского фронта генералу армии Баграмяну директивой номер 220114 приказывалось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 Директива номер 220115 требовала от командующего войсками 3-го белорусского фронта генерал-полковника Черняховского подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта и 2-м белорусским фронтом разгромить Витебско-Оршанскую группировку противника и выйти на реку Березина. Для чего прорвать оборону противника, нанося два удара. А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 В дальнейшем форсировать реку Днепр главными силами, овладеть Могилевым и развивать наступление в общем направлении на Березино-Смеловичи. Директива номер 220113 требовала от командующего войсками 1-го Белорусского фронта генерала армии Рокоссовского подготовить и провести операцию с целью разгромить Бобруйскую группировку противника и выйти главными силами в район Осиповичи-Пуховичи-Слуцк. Для чего прорвать оборону противника, нанося два главных удара: один силами 33 и 48 армий из района Рогачева в общем направлении на Бобруйск Осиповичи, и другой силами 65 и 28 армий из района нижнего течения реки Березина Азаричи в общем направлении на станции Пороги-Слуцк. Ближайшая задача разбить Бобруйскую группировку противника и овладеть районом Бобруйск-Глуша-Глуск причем частью сил на своем правом крыле содействовать войскам 2-го Белорусского фронта в разгроме Могилевской группировки противника. В дальнейшем развивать наступление с целью выхода в район Пуховичи, Слуцк, Осиповичи. В мае-июне и 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования провела крупную перегруппировку войск с целью усиления фронтов на направлении главного удара за счет своих резервов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 126 486 винтовок и карабинов, 63 376 автоматов, 7 949 ручных и станковых пулеметов, 2849 орудий и минометов. Для проведения операции «Багратион» советское командование развернуло крупную группировку войск. Данную группировку можно посмотреть в таблице 1 в файле «Дополнительные материалы»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 которые нанесли значительный ущерб железнодорожной сети, затруднив ее использование противником для переброски войск и снаряжения. В таблице номер 3 в файле «Дополнительные материалы» можно посмотреть соотношение сил сторон при данной операции. Советским войскам четырех фронтов противостояли правофланговые дивизии 16 армии группы армий «Север» командующий генерал-полковник Линдеман. Войска группы армии «Центр», командующий генерал-фельдмаршал Буш, а с 28 июня генерал-фельдмаршал Модель. И левофланговые дивизии 4-й танковой армии группы армии «Северная Украина», командующий генерал-полковник Гарпи. Всего противник располагал 63 тремя дивизиями, из них две танковые и три моторизованные, одной пехотной и двумя кавалерийскими бригадами.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 тогда как во втором эшелоне находилось всего 12,8%, а в резерве группы армий «Центр» 15,4% соединений. Германское командование полагало, что главный удар Красная Армия будет наносить на южном крыле Советского Германского фронта в направлении Балкан, а группа армий «Центр», как и зимой 1943-1944 годов, сможет сдержать демонстративное советское наступление.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 Могилевскую с 23 по 28 июня и Бобруйскую с 24 по 29 июня операцией, прорвав фронт группы армий «Центр», окружив и уничтожив части ее войск. За это время Красная Армия продвинулась на 80-130 км со средним темпом от 13 до 21 км в сутки. Учитывая удачное выполнение первоначальных директив. Ставка Верховного Главнокомандования в 24 часа 28 июня уточнила задачи наступающим фронтам. Директивой номер 220123 от командующего войсками 2-го Белорусского фронта требовалось не позже 30 июня 1 июля сходу форсировать реку Березина,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 Сходу форсировать реку Березина и, обходя встречающиеся опорные пункты противника, развивать стремительное наступление на Минск и правым крылом залгнять молодечно, для чего требовалось ускорить наступление 5-й танковой армии и стрелковых соединений. С утра 29 июня войска 3-го, 2-го и 1-го белорусских фронтов при содействии соединений 1-го Прибалтийского фронта начали Минскую операцию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 и шесть двадцать один шесть километров в сутки к одиннадцатому июля окруженная группировка противника была разгромлена в плен попало более шестсяти тысяч солдат вермахта по данным германского командования к восьмого июля было разгромлено двадцать восемь дивизий группы армии центр из которых двадцать шесть было расформировано а общие потери составили триста пятьдесят тысяч человек Освобождение Минска и окружение более чем 100 группировки противника восточные города позволили ставке Верховного Главнокомандования в час ночи 4 июля поставить перед войсками наступающих Белоруссии фронтов новые задачи. От командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта директива номер 220 требовала Развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Свенцианы – Каунас. Ближайшая задача не позже 10-12 июля – овладеть рубежом Двинск, новые Свенцианы – под Бродзе. В дальнейшем, прочно обеспечивая себя с севера, наступать на Каунас и частью сил на Поневежис и Шауляй. Согласно директиве номер 220126,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 Правым крылом фронта развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Барановичи, Брест. Ближайшая задача – овладеть районом Барановичи, Лунинец и не позже, 10-12 июля 44 года, выйти на рубеж Слоним, Лонем, река Шара, Пинск. В дальнейшем овладеть Брестом и выйти на реку Западный Бук, захватив плацдармы на его левом берегу. В соответствии с этими директивами советские войска продолжали наступление на Запад. Войска 1-го Прибалтийского фронта провели Шауляйскую с 1 по 31 июля, 3-го Белорусского фронта Вильнюсскую с 5 по 20 июля, 2-го Белорусского фронта Белостокскую с 5 по 27 июля операции. Однако продвижение Красной армии постепенно замедлялось. Если с 5 по 17 июля советские войска продвинулись на 120-200 километров со средним темпом 10-16 километров в сутки, то во второй половине июля продвижение войск составило уже 60-120 километров со средним темпом 4-12,6 километров в сутки. Правофланговые соединения 1-го Белорусского фронта в составе 48-й, 65-й, 28-й, 61-й армии иконно механизированной группы генерал-лейтенанта Плиева, четвертый гвардейский кавалерийский, девятый танковый и первый механизированный корпуса продолжали наступление в сторону Бреста. 8 июля освободили Барановичи, и к исходу 17 июля вышли на фронт восточные Свислочи, Пружаны, восточнее драгичина С 5 по 17 июля эта группировка советских войск преодолела 170 километров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 станет развивать наступление на Брест или Бялоподляску. Вторая танковая армия будет наступать либо на Парчев, Бялоподляска, либо совместно с войсками 8-й гвардейской армии на Лукув, Седельце, а 69-я, 1-я польская армия и 7-й гвардейский кавалерийский корпус в направлении Люблин-Мехуф.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 Ставилась задача нанести удар на Брест с севера. 61-й армии с востока и во взаимодействии 70-й армии разгромить Брестскую группировку врага. В дальнейшем соединения первого Белорусского фронта должны были наступать к рекам Нарев и Висла. Основные усилия в Люблин-Брестской операции фронт сосредотачивал на левом крыле, в составе которого насчитывалось 36 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий.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 и 95 и процента танков и САУ или одна стрелковая дивизия до 356 орудий и минометов и 83 танка на один километр фронта на период прорыва обороны противника в оперативное подчинение командующих 47 и 69 армий было передано по одной дивизии а 8 гвардейской армии корпус штурмовой авиации Войскам первого белорусского фронта противостояли основные силы второй армии группы армий Центр, и левофланговые соединения четвертой танковой армии группы армий Северная Украина. Перед войсками левого крыла первого белорусского фронта на участке отратно до Верба оборонялись девять пехотных дивизий и три бригады штурмовых орудий восьмого армейского и 56-го танковых корпусов.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 Прорвавший фронт группы армий Северная Украина. Наступление войск левого крыла Первого Белорусского фронта началось утром 18 июля, атакой передовых батальонов, успех которых был развит дивизиями первого эшелона армий. К исходу дня вражеская оборона была прорвана на фронте в 30 километров и на глубину до 13 километров, а к исходу 20 июля прорыв был расширен до 130 километров по фронту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 где в тот же день была обнародована программа деятельности Польского комитета национального освобождения, созданного накануне в Москве по инициативе представителей Краевой Рады Народовой и Союза польских патриотов в СССР на основании закона о Краевой Раде Народовой. Уже в 20 часов 30 минут 21 июля своей директивой номер 220149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 Выполняя директиву ставки Верховного Главнокомандования, вторая танковая армия, введенная в прорыв 22 июля, при содействии части сил 8-й гвардейской армии освободила 24 июля Люблин и 25 июля достигла Вислы в районе городов Демблин и Пулавы. Созданная 22 июля конномеханизированная группа генерал-лейтенанта Крюкова Второй гвардейский кавалерийский и одиннадцатый танковый корпуса, развивая наступление на северо-запад, 23 июля овладела городами Парчев и Родзин, 24 июля городом Луков, а в ночь на 25 июля завязала бой за город Седрельце. Однако выяснилось, что противник, получив свежее подкрепление, упорно удерживает город.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 Высадка союзников в Нормандии и покушение на Гитлера 20 июля 44 года создавали у советского командования надежды на скорый разгром врага. Еще 19 июля заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков направил в ставку Верховного Главнокомандования докладную записку номер 316, с предложением о дальнейших операциях на западном стратегическом направлении. Цитата. Первое. Главной стратегической целью первого, второго, третьего белорусских фронтов на ближайший этап должно являться выход на Вислу до Данцигской бухты, включительно, и захват Восточной Пруссии, или в крайнем случае одновременно с выходом на Вислу отсечение Восточной Пруссии от Центральной Германии. Пункт два.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 Первое направление из района Тельзит вдоль побережья в общем направлении на Кенигсберг через Либодц. Второе направление из района Каунас-Алитус через Гумбинен на Кенигсберг, обходя обязательно с юга район затопления и ледцинский укрепленный район. Третье направление из района Млава через Хахинштейн, Алинштейн на Браунсберг. Кроме того,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 удар через гумбинен может нанести черняховский он же частью сил должен наступать севернее августовских лесов через сувалки на Гольдап. удар из района млава должен нанести второй белорусский фронт в следующих направлениях а одна группа на аленштейн б одна группа на мариенбург для выхода до данцигской бухты в одна группа должна выйти на вислу на участке грудянц нишава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 в 24 часа 27 июля. Ставка Верховного Главнокомандования своей директивой номер 220161 поставила войскам 2-го Белорусского фронта задачу развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении Ломжа-Астраленко. задачей не позже 8-го 10 августа 1944 года овладеть рубежом августов граево стависки астраленко И захватить плацдарм на западном берегу реки Нарев в районе Астраленки. По выполнению указанной задачи прочно закрепиться для подготовки к вторжению в Восточную Пруссию. В общем направлении Млава-Мариенбург. Иметь в виду из района Млава частью сил наступать на Линштейн. Одновременно войска первого белорусского фронта получили директиву номер 220162, согласно которой от них требовалось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 идут вразрез не только с ситуацией на фронте, но и с интересами освобождения Польши. Тогда, в июле 1944 года, командование армии Краева решило сделать ставку на захват крупных городов. 7 июля отряды армии Краевы попытались занять Вильнюс, но сил для этого у них было явно недостаточно. В итоге 13 июля Вильнюс был освобожден войсками 3-го Белорусского фронта, А попытки местного командования армии Краевы установить собственную администрацию только обострили ситуацию. Учитывая все это, ставка Верховного Главнокомандования в 22 часа 14 июля своей директивой номер 220 ориентировала командующих войсками 3-го, 2-го, 1-го белорусских и 1-го украинского фронтов о следующем. Цитата.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 ни в какие отношения и соглашения с этими польскими отрядами не вступать. По обнаружению личный состав этих отрядов немедленно разоружать и направлять на специально организованные пункты сбора для проверки. Пункт 2. В случае сопротивления со стороны польских отрядов применять в отношении их вооруженную силу. Пункт 3. О ходе разоружения польских отрядов и количестве собранных на сборных пунктах солдат и офицеров Доносить в генштаб. Конец цитаты. Операция по разоружению частей армии Краевы началась с утра 18 июля, и к 12 часам 20 июля войсками третьего Белорусского фронта было разоружено более шести тысяч человек. К началу августа число разоруженных войсками третьего Белорусского и первого Прибалтийского фронтов выросло до 8 человек.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 Ставка Верховного Главнокомандования направила командующим войсками первого украинского, первого, второго и третьего белорусских фронтов директиву номер 220169. Цитата. Пункт первый. Ввиду того, что территория Польши восточные Вислы в большей своей части освобождена от немецких захватчиков,